А когда Хрущев собрался сделать Громыка министром иностранных дел, многие его отговаривали. Безинициативный, мол, он человек и дубоватый. Но именно такой человек и нужен был Хрущев, который с самого начала твердо решил заниматься внешней политикой собственноручно. Тем, кто критиковал Громыка, он говорил Но чего вы волнуетесь? Пост секретаря ЦК у нас важнее. А внешняя политика не зависит от того, кто будет министром. Вот назначьте завтра председателя колхоза, и он вам такую линию проводить начнет, что пальчики оближете. Потому что политику у нас делает не министр, а партия. И назначил министром Андрея Громыка который, к слову, начинал свою дипломатическую карьеру советником по сельскому хозяйству в посольстве в Вашингтоне. Там, в Вашингтоне, и сложилась его жизненная кредо, которая идеально выражена плашкой на окнах московского трамвая — не высовываться. Он так и сидел за своим письменным столом и читал газеты. Ничем не отлетелся, был нем и сер что дало основание Литвинову, тогдашнему послу в Соединенных Штатах, в характеристике данной Громыка начертать «к дипломатической службе непригоден. А он еще как оказался пригоден. Почти на 30 лет стал несменяемым. Пережил и Хрущева, и Брежнева, и Андропова, и Черненко. В личной жизни... Любил хорошее вино, поэзию, читал книги по истории и философии. А в политике вытягивался в струнку и колебался только вместе с линией партии. Сам инициативы не проявлял и сотрудникам своим не советовал. «Не знаете, что делать? Выполняйте инструкцию». «У вас нет инструкции?» «Так ничего и не делайте, ждите, когда появится». При всем том, его бесспорно сильной стороной была поистине лошадиная работоспособность, рабская безотказность и профессиональная компетентность в рамках спущенных сверху директив. Был отменным переговорщиком, как бульдог вцеплялся в противника, И доводил дело до конца. Называл это по-своему тяжеловесно не дать погаснуть огоньку в конце тоннеля. Ну, пример тому заключение договоров о запрещении ядерных испытаний и о нераспространении ядерного оружия. Это его прямая заслуга. В своих воспоминаниях Громыко дал одному из госсекретарей США Дину Раску такую хвалебную, с его точки зрения, характеристику. Раск отличался завидной настойчивостью. Если у него имелась какая-либо запасная позиция по тому или иному вопросу, то он раскрывал ее лишь тогда, когда партнер по переговорам уже собирался встать из-за стола, чтобы закончить беседу. Выдержка и пунктуальность у него были отменные. Как будто писал о самом себе. Не успел самолет оторваться от земли, как Никита Сергеевич развил кипучую деятельность. С борта посыпались приветствия лидерам тех стран, над которыми пролетал ту 14. Еще раз провели совещание, уточняя стратегию и тактику предстоящей встречи. Потом был обед. Шумный, веселый, с тостами. Все выпили, но по маленькой. А после Никита Сергеевич заснул. Проснулся он уже над Атлантикой. «Когда я проснулся, солнце уже взошло», — вспоминал Хрущев. Разные мысли приходили мне в голову, когда я глядел на океан внизу. Я был горд, думая, что мы на пути в Соединенные Штаты на нашем новом пассажирском самолете. Нет, мы не поклонялись Америке. Причина нашей гордости...